Снова оказавшись в городе Купецкий, неугомонный старикан для начала попробовал найти Бугаевского. «Но где искать? Ау!» Он стал потихоньку расспрашивать прохожих, рискуя нарваться на кого-нибудь особенно глазастого, который мог бы увидеть грим, заметно обносившийся за все эти дни путешествия по святым местам. Однако уже вечерело, Да и особо глазастые не попадались. Простодушные граждане, два человека попеременно, проникаясь с сочувствием к согбенному старцу, охотно показали дом, где жил когда-то Гранат Забекович, а заодно предупредили, что во дворе может быть какой-то злой теленок. Пастух не сразу понял, почему они так говорили. Домина, лет десять назад построенный Бугаевским, Был кирпичный, квадратный, издалека заметный так, что даже можно было и не расспрашивать. Во дворе по проволоке, пропущенной поверху, бегал косматый кабель, похожий на теленка, взятого на мясокомбинате. Телячьи размеры собаки ничуть не удивили пастуха. На зоне приходилось видеть кобелей куда как больше. Но его изумило мучание этого косматого теленка, имевшего зубы льва, И глаза разозлённого тигра. Безобидное и даже нежное мучание. Вот что исторгала распаренная собачья глотка, Способна целиком проглотить живую, неощипанную курицу. Войдя во двор и тут же испуганно отпрянув назад, Пастух ошарашенно подумал, «Это что за порода? Или это Бугай постарался, Скрестил корову и кобеля?» или хуже того, сам Бугай по пьянке начудил, оплодотворил дворовую сучку свою. Услышав мучание, теленка на цепи, из дома вышла стройная женщина, бывшая супруга Бугаевского. Это была красавица, рожденная под звездами Востока, добродушная, кроткая, несловохотливая слово охотливая, родившая и воспитавшая четырех детей, «Она была еще очень-очень даже хороша собой, и нужно быть последним дураком, чтобы отказаться от такой жены, если, конечно, ты не нашел себе нечто похожее, но молодое, способное затмить эту звезду Востока, звезду Восторга», так подумал пастух, на несколько секунд залюбовавшись женщиной. «Звезда Восторга вынесла ему сиротский узелок с едой». Такие узелки выносят бедным странникам или голодным попрошайкам. И пастух едва сдержался, чтобы не выйти из образа и не сказать, что он подачек не принимает. Пришлось принять и даже поклониться. Ведь он же был согбенный старец. Он же давно растоптал и гордыню, и гордость. «Доченька!» – притворно прошамкал старец. «А где мне гранату найти?» ронату Забековича!» Опуская черные глаза, женщина ответила. «Не знаю, дедушка». «А вот про швадьбу люди говорят», Снова зашамкал бородатый странник. «Что, тоже не слышала, доченька? Нет?» «Ай, молодец ты, доченька! Слухи до да сплетни тебя не волнуют!» «Ну ладно, доченька, живи себе с Богом, Свети до скончания веку, а я пойду». Только вот мне интересно, доченька, что за собака такая у вас? Мчит все время, мчит и не телится. Посмотрев на кобеля, люто горящего глазами в углу двора, звезда востока тихо, кротко сказала. Хозяин отрезал язык. Теплый вечер был на дворе, но пастух в ту минуту почувствовал почти январский холод, иголками скользнувший, кольнувший по хребту. И, уходя от бывшего дома Бугаевского, он подумал, что эта женщина, даже если она знает что-то о своем вчерашнем повелителе, никогда и никому словом не обмолвится. А женщина знала, и знала немало.